В прокуренном, мрачном помещении клабхауса сегодня было тягостно и неуютно. Словно что-то невыразимое и неосязаемое повисло в воздухе. Что-то такое, что никто не может высказать, но ощущают все. Молчали. Курили. Изредка перебрасывались пары безликих фраз. Непременно шепотом. Никто не хотел начинать. Казалось невозможным сказать что-то громко и вслух. начать спорить «Препираться, как обычно. Говорит что-то». Слова как будто застревали в горле. Пора было с этим заканчивать. Викинг негромко стукнул молотком по столу. «Давайте начинать, что ли?» Народ зашевелился. Зашебуршал, рассаживаясь. Замелькали какие-то тени по углам. Президент обвел всех мрачным взглядом. Обойдусь без долгих предисловий. Все вы в курсе, что... На повестке дня один вопрос. Кто мог это сделать? Есть мнение? Он бросил быстрый взгляд на Найджела, но тот сидел отрешенный, где-то с краешку стола, словно забившись в угол. Вместо него проворчал кто-то справа. Случайностью не могло быть, точно? Масло разлили по всей дороге старательно и усердно, аккурат за поворотом, в том месте, где мы вылетаем на скорости и где не видно дорогу из-за здания, которая отбрасывает тень. И точь-в-точь точь перед нами минут за 10-15. Нет, не верю в такие совпадения. Тот, кто это сделал, явно знал, что творит, понимал, как ездят мотоциклы, как их можно подловить, и хотел, чтобы мы всей толпой туда влетели, на скорости пошибав друг друга. «Можно сказать, нам еще повезло, что ветерок с Ленкой вырвались вперед и приняли все на себя. Иначе пострадавших было бы куда больше», — скрипнул зубами викинг. «Да уж, в гробу я видел такое везение», — буркнул кто-то слева. Раздались поддерживающие его голоса. «По теме давайте, конструктивно», — призвал к порядку президент. «Я так понимаю, это мог сделать только тот, кто знал, что мы там будем. Ну что, поедем по той дороге» во столько-то. Да, только это нам ничего не дает. Все мотоциклисты города знали. Клич же бросили по всем соцсетям. Собирали народ для мотокартежа Ну да, ну да. А еще, наверное, это был кто-то из двухколесных все же. Или кто-то понимающий, как ведет себя на дороге мотоцикл, чтобы мог все так рассчитать. Может, бывший байкер, может, просто разбирающийся человек. Кто-то из восточных? вряд ли им это Они и так из кожи вон лезут, вину свою загладить хотят. Мазарини же их в тёмную использовал. Да и нет там никого, кто мог бы такое придумать. Они ж там все тупые, дуболомы. Исполнители. Ни амбиций, ни мозгов. Мазарини нарочно таких подбирал, чтобы только он был с харизмой. Я ему эту его харизму запихнул бы. Ладно, не о том речь. Может, кавказцы... Мы им вроде как дорогу перешли. Вот они и решили, что перемирие нарушено. Найджел, что думаешь?» Повысил голос викинг. Тот медленно повернулся к нему, задумчиво покачал головой. «Нет. Кавказцы вряд ли. Во-первых, они сейчас все в Москве. Рванули всем табором в гости к Аслану, двоюродному брату Нурслана. Тот, кстати, тем же бизнесом в столице промышляет. Может наших кавказцев чему-то научить». Закладки ставить, через интернет распространять. Так что с этим тоже надо быть повнимательнее. Но сейчас не о том. «Откуда знаешь?» – спросил кто-то из темноты. «Сведения верные, можешь не сомневаться», – хмыкнул Найджел. «Во-вторых, это вообще не их стиль. Кавказцы бы до такого не додумались. Они же не байкеры. Да и восточные тоже. Хотя они как раз байкеры. Но что-то я не верю в такое. А больше вроде и некому». Как ни крути, остается только Мазарини. Ты же сам говорил, что ему смысла нет. И что он слишком продуманный, чтобы на пустую месть пойти. Вот именно. Не сходится тут что-то. Возможно, мы чего-то не знаем. Возможно, я что-то упускаю. Найджел сжал руками виски. Но... Что? Если бы Мазарини вернулся, если бы вдруг он захотел взять реванш и пробрался тайком в город, кому бы тогда он пошел? Хм? Кому? Выбор невелик. Друзья-приятели – бывшие подельники, близкие родственники да любимая девушка. Подельники – это кавказцы, но их можно исключить сразу же. Рассорились они окончательно, да и нет их в городе, говорю же. Друзей у него тоже толком не было, разве что восточные, но они считают, что он их подставил, так что мимо. Родственники отсутствуют. Во всяком случае такие, к кому можно обратиться, кто стал бы ему помогать. Девушка... Но про его девушку нам ничего не известно. Найжел как-то странно отвел взгляд в сторону и выжидательно замолчал на мгновенье. Никто его не прервал, не захотел что-то вставить, и он продолжил. Остается только один вариант. Антон Марков. Мажор? Да, все-таки бывший приятель и подельник, плюс с деньгами и связями, может помочь чем-то при случае. Особенно если у Мазарини на него крючок какой припасен. Есть, чем его прижать, есть, чем надавить при случае. А ведь наверняка есть. Погоди, а мажор разве не свалил из города, так же, как Мазарини? Нет, куда ему бежать? Папа здесь, деньги, влияние, тоже только здесь. В любом другом городе он никто, да и зачем ему бежать? В клубе восточных он официально не состоял. Нигде не засветился, а Мазарини ведь так не сдал его. Помните? А ведь точно. Ни слова не сказал тогда. Небось, мажор думает, что он весь такой чистенький и не при делах, и никто на него даже не... Но он все же не дурак и задоился от греха подальше, на всякий случай. Ни дома, ни на работе, ни у родителей не появляется с той самой ночи. И где тогда его искать? На какой-нибудь загородной даче или у девки у какой знакомой? Девкам он не доверяет. Прятаться на собственной даче глупо. Понятно же, что там мы и будем его искать в первую очередь. Но есть одна зацепка. «Какая? Да говори ты толком, Найдж! Ну что за привычка?» Помните, в свое время какой-то якобы кавказец на разных там форумах писал анонимно, что, дескать, это они мастерскую боцмана сожгли? Только ведь теперь мы знаем, что кавказцы там были не при делах. Ну да. Нарочно это было сделано, небось, сами восточные писали. Большинство восточных до последнего ничего не знали про ту историю. описал тот якобы кавказец из одного фитнес-центра, который как раз мажор посещает. Адрес нам код пробил по IP. Есть такая сеть заведений в городе. Там тебе и спортзал с тренажерами, и бассейн, и солярий, и сауна. А еще там есть нечто вроде служебной гостиницы для персонала. Уютные номера, в которых вполне себе можно отсидеться несколько дней. А у мажора наверняка среди тамошнего персонала есть друзья-приятели, которые ему помогут по старой дружбе. Ну или выгоды ради, за деньги, а не за... Набрал же он тогда культуристов в зале. Думаешь, он там и скрывается? Может быть, а может и нет. Черт его знает. Только это единственная ниточка, которая приходит мне в голову. Больше ничего не лезет. Ладно, коли так, проверим зацепку. Раз уж и правда больше ничего у нас путного нет. Мрачновато буркнул Викинг. «Поедем тогда проследим, вокруг посмотрим, внутри понюхаем. Может, чего и выгорит. Если найдем Мажора, поспрашаем его». Насчет Мазарини. Не в курсе ли он про своего бывшего босса и насчет прочих пакостей? Вдруг правда? Ожившиеся байкеры ободренно загалдели. Теперь, когда у них была цель, когда обрисовались хоть какие-то перспективы, они жаждали действия. Готовы были мчаться, искать, следить, находить и нести возмездие. Только бы не сидеть снова среди печали и уныния в полной беспомощности. Что ж, пусть так. Хоть какой-то шанс. Все лучше, чем наливаться бессильной злобой и бездействовать. Пусть шансы не велик, но... Поеду я, ты, ты и ты. Викинг ткнул пальцем в нескольких байкеров. Остальным быть в готовности, если что, позовем сменить нас или еще чего, не расслабляться в общем. Президент Северных понимал, что лучше бы сейчас всех занять делом, загрузить по полной, не дать им пребывать в мрачной тоске и черных мыслях. Но надо же и распределить роли, оставить себе резерв, да и вообще. А я? Дернулся была Найджел. Ты отдохни пока. Правда, Найдж, тебе оно сейчас нужно. Слишком уж это все на тебе сказалось, слишком ты все близко к сердцу принимаешь. «Приди в себя тогда и...» К удивлению викинга, его друга не подумал протестовать. Только опустил голову, вжав ее в плечи, снова уходя в себя. «И не вздумай опять что-нибудь творить один. Лады, это приказ. Восприми серьезно. Ты уяснил мою мысль?» Тот лишь молча кивнул. Президент Северных покачал головой. «Все равно ведь того. Отправить кого-нибудь за ним присмотреть? Нет. Пусть побудет один лучше». «Багиру, что ли, к нему прислать?» Остальные байкеры уже потянулись на выход. Снаружи начало раздаваться рычание заведенных моторов. И викинг поспешил следом.